Заметки на полях. Интересен роман, в котором описано чудовище Франкенштейна. Когда чудовище бьет тарелки, это обычно относится за счет инстинкта разрушения, которым оно наделено. Здесь же, наоборот, объяснение находит в хрупкости тарелок. Осознавая себя чудовищем, оно хотело одного — похоронить себя в одиночестве, и только хрупкость жертв без конца делала его убийцей. Вот в чем дело. Значит, пока в этом мире существует то, над чем можно совершить насилие, что можно разломать, разорвать, сжечь, чему можно пустить кровь, что можно задушить. чудовище не остается ничего иного, как без конца совершать насилие. В поведении чудовища, в общем, не содержалось ничего нового. Само чудовище — что иное, как изобретение своих жертв. Нет. Изо рта моего не вырвалось ни звука, но, думаю, к тому моменту я уже... Безмолвно выл. Помогите. Не смотрите на меня так. Если вы и дальше будете так на меня смотреть, я ведь и вправду превращусь в чудовище. Наконец я не выдержала, как зверь, ищущий спасение в норе, продираясь сквозь чащу людей, в отчаянии устремился в ближайший кинотеатр, туда, где продают темноту. Единственное место, где может укрыться чудовище. Какой шел фильм, не помню. Я забился в самый угол балкона и плотно укутался, точно в шарф, в искусственную темноту. Постепенно начал успокаиваться, как крот, нашедший, наконец, свою нору. Кинотеатр был похож на длинный бесконечный туннель. Кресло казалось мне бешеным чащимся экипажем. Разрывая темноту, я неудержимо несусь вперед. Я речу с такой скоростью, что никакие люди не могут догнать меня. Я обгоняю их, и они застывают марионетками. Я буду первым в мире вечной ночи. Я провозглашу себя императором страны, где нет ничего, кроме света звезд, светлячков и росы. Точно украдкой, смакуя сладкий плод, я упивался мечтами, похожими на детские каракули. И не надо смеяться надо мной из-за того, что темноты-то этой был всего лишь маленький клочок. Ведь если мыслить космическими масштабами, то тьма — важнейшая субстанция, занимающая большую часть Вселенной. Вдруг в креслах передо мной началась какая-то неестественная возня. Из темноты послышался приглушенный смех женщины. Оборвал ее мужчина, и движение прекратилось. Зрителей было мало. Произошло это в тот момент, когда музыка всей мощью, на какую только была способна, потрясала зал, и поэтому никто, кроме меня, наверное, не обратил на них внимания. Хотя это касалось не меня, я вздохнул с облегчением. И все же продолжал пристально смотреть в ту сторону, не в силах оторвать глаз. Экран посветлел, и отчетливо всплыли силуэты двух человек. Женщина высвободила из-под воротника белого лохматого пальто, подстриженные, как у девочки, волосы. К ее плечу, чуть опущенное вниз, прижималась голова мужчины. Причем оба они были укутаны до половины в его черное пальто. Что происходило под ним? Особенно бросались глаза белой шеи женщины. Этот белый клочок во тьме, казалось, то тонул, то снова всплывал в воротнике такого же белого пальто. Мои глаза никак не находили фокус, и в них все мелькало. А вот что делал мужчина, было совсем неясно? Положение его головы такое, будто он что-то рассматривает на груди у женщины. Я впился глазами в его правое плечо. От напряжения даже слезы выступили. Но передо мной была картина, написанная черной тушью на черной доске. И если мне казалось, что плечо вздрагивает, то потому что мне хотелось, чтобы так было. И если мне казалось, что оно движется ритмично, то только потому что я хотел этого». В конце концов, я сам увлекся собственным увлечением».